Антон Панарин Не грози Дубровскому. Том 4. Текст считается Александр Пашков. Глава 1. В приближающихся творях я узнал одно лицо. Это был Бакаев. Под кожей на его лице что-то шевелилось. Бугорок скользнул по виску и приблизился к переносице. Через мгновение левый глаз Бакаева вывалился, повиснув на тонком шипастом корне. Из тела покойника в разные стороны торчали крошечные корни. Со стороны казалось, что его пожирают изнутри. Рядом с Бакаевым шли три десятка его подручных. Изломанный, разорванный на части куски тел, грубо сшитый лозой с острыми шипами — Выглядели они, как извращенные опыты молодого некроманта-недоучки. Медленные куски плоти, которые на первый взгляд не представляли никакой опасности. Но так было лишь на первый взгляд. «Твоя друг, создать из-за гадость!» — выкрикнул Груфдар, толкнув меня в грудь и рванул в бой. Дендроид со всего разбега врезался в Бакаева и отбросил его на десяток метров назад. Груфдар молотил кулаками, превращая врагов в бесформенную кашу. Ломались черепа, отрывались конечности, требухали тело в все стороны, пока дендроид размахивал руками из его спины и нескончаемым потоком лился дождь из острых колев, пронзая изменённые тела. Перебив всех существ, Грувдар повернулся ко мне и зло зыркнул. Он был с ног до головы покрыт обрывками плоти, которые продолжали шевелиться. «Эй, -э -э -э, снять с меня это пакость!» — заорал Грувдар, когда из кусков плоти проросли корни, впишуясь от тела дендроида. Не теряя ни секунды, я призвал Слая и швырнул его в древня. Слизень покрыл всё тело Грувдара и выжег опасную заразу. Слай прислал картинку человека со скаленными зубами и пополз пожрать остальные части изменённых. Казалось бы, простая победа. Деревяшка разрушила тела, а Слай их сожрал. Но они тут-то было. Куски плоти, валяющиеся повсюду, выпустили тонкие корни, цепляясь друг за друга, потянулись к центру, в котором корни сплетались в клубок рывок, Из всех обрывков мяса и костей соединились. Три десятки тел создали причудливое создание. Эта тварь походила на кентавра, вот только головы у него не было. Вместо этого на груди и спине и в боках красовались десятки лиц с искажённых гримасой боли. Их рты открывались, повторяя: "Жрать, он хочет жрать". Вместо ног у создания были паукообразные лапы, сделанные из костей, удерживаемых корнями. Слай прислал картинку. на который он радуется тому, что всё мясо теперь лежит в одной куче. Слизняк пополз к мясному углу, чтобы завершить начатое, но всё оказалось не так просто. Тварь использовала магию природы, создав под слизнем лозы, которые срезали верхний слой почвы, а после завернули в него слое. Да, это не могло сдержать моего питомца, но, судя по всему, тваре это и не было нужно. Она хотела лишь замедлить слизня, расправившись со слоем, кентавр рванул за груддаром. Древень растерялся от такого напора и, помня, чем закончилась у прошлой атака, решил просто удирать, осыпая чудовище древесными колями. Это было любопытно. Тверь, как будто подстраивалась под изменяющиеся условия боя. Погибнув в первый раз, она нашла способ изолировать угрозу, а после напала на Грувдара, пытаясь его поглотить. И что значит? Он хочет сжечь? Эти твои оры передают жизненную силу своему создателю? Неужели при примирении разум Иггдрасиля был повреждён? Или это был Ник Драсиль? Я поймал себя на ощущение, что тварь совершенно не замечает ни меня, ни Тимура. Она в первую очередь стремилась пожирать дендроида, видимо, потому что в нём больше божественной энергии, чем во мне. Сперва Грувдар убегал, но очень быстро понял, что размах шага у преследующей его твари гораздо больше, и убежать не выйдет. Дендроид на ходу призвал корни. Коричневые жгуты создали подобие костяных лап у мясного голема и позволили древню скользить под землёй. Скорости существ равнялись, и они просто наворачивали круги вокруг замка. Немного понаблюдав, я решил помочь другу, пока не стало слишком поздно. Призвав Михалыча, я запрыгнул ему на спину и рванул в погоню за удаляющимся силуэтом Грундара. За спиной послышалось испуганное «Эй, а я?» «Тимурка, стой, где стоишь, так будет безопаснее». Когда мы сблизились, я отозвал дендроида, заставив его стать древесным доспехом. Кентавр Педерос, так словно машина, способная лишь на разрушение, на всём ходу развернулся и пропахал солидную колею, пытаясь остановиться. Лица на его груди разинули рты, из которых полилась кровь и шёпот: "Жрать, он хочет жрать". "Тогда приятного аппетита", усмехнулся я, выставив руку вперёд. На предплечье выступили деревянные колии, готовые к залпу, а их поверхность уже покрывалась чёрной плёнкой гнибницы, смешанной с некротикой. Снаряды сорвались с места и ввинзились в многотонную тушу твари. "Беги косолапый", выкрикнул я за мгновение до рывка кентавра. Костяная лапа чудовища с пароло вздох там, где нас уже не было. Михалыч на всех парах бежал к замку, а я изловчился, повернулся назад во время скачки и продолжил поливать тварь некротическими колями. Кентавр бежал шустро, но косолапы не собирался уступать, выжимая максимум из своей мускулистой туши. Местный голем понял, что не сможет нас догнать и снова изменился. На костяные лапы, стекли ковски чернейший плоти, создав мышечный каркас, который позволил двигаться намного быстрее. "Мищалович, мать твою, гони!" зарал я и поднял вторую руку, удерживаясь на медведе лишь за счёт силы ног. Когти вылетели из предплечья, разрывая кровоточащие двецы на груди твари. Но так продолжалось недолго. буквально через полминуты кентавр нагнал нас и со всего размаха ударил Михалыча в бок. Удар был такой сильный, что нас подбросило в воздух на 5 м. Мир закружился, а я думал только об одном: хоть бы косолапы не рухнул на меня. Но в этот раз мне повезло. Я рухнул на мягкое брюхо Михалыча и, отскочив, продолжил куркаться по земле, пока кентавр терзал моего питомца. Медведь яростно отбивался, лёжа на спине, угрызался в костлявые ноги чудища, но это было бесполезно. Кентавр отдал одну ногу на растерзание, а второй прошил косолапого насквозь. Из тела твари потянулись корни, явно желающие поглотить медведя, но, увы, косолапый был не из плоти и крови. Засветившись, Михалыч исчез, а я остался один на один с этим монстром. Монстром, который уже начал разваливаться на части. Десятки глоток и издали сдавленный виск. Чудовище шагнуло вперёд, и ноги его подломились. Гниль пожирала тварь изнутри, и куски почерневшей плоти, Разлагаясь, падали на землю, чтобы превратиться в прах. Я отошёл на почтительное расстояние и наблюдал, как это противоестественное создание умирает. В прошлом мире я видел много зверств, которые вытворял лич, но даже он не создавал подобных существ. Когда от кентавра осталась лишь куча серой пыли, мой доспех засветился, меняя свою форму. Грувдер появился напротив меня, и он был чертовски зол. Дендроид, осуждающий, посмотрел на меня, сорвал со своей головы лист и швырнул его вверх. Лист полыхнул ярко-зелёным светом и исчез. Не успел я спросить, что это за фокусы, как вдруг земля задрожала, и из неё поднялись стены, похожие на кору дуба. Они росли до тех пор, пока не образовали купол над нашими головами. Тряска прекратилась, но лишь на миг. В центре купола засветилась зелёная точка, и из земли вылез гигантский дуб — урфин. "Только его мне сейчас не хватало." "Отчёт, твой аватар дурак, притащить пожиратель наш мир. Куда твое смотреть?" возмущённо выкрикнул Грувдар, тыча в отца ветками. "Ого, давай не будем горячиться. Что значит притащил? Он изначально прибыл со мной в этот мир," попытался я внести немного ясности. "Ты посадить его в почву, виноват твоя," прямо мне в лицо выкрикнул Грувдар. Ты без зубы хоть иногда чистил, сказал я, обалдев от яркого, смолистого аромата из пасти дендроида. Какой чёрт тут происходит? Е-бох, понимаете? Бох, воскликнул Орфин. А вы общаетесь со мной как с пацаном каким-то? возмутился он и спокойнее добавил. Что случилось? Кто и кого призвал? У меня нет времени на ваши ребусы, устало выдохнул Орфин. «Опять пить эль сдряда! Моя всё рассказать мать!» — возмутился Груфдар. «Эй, маленький стукач, прояви уважение к отцу!» Я влепил дендроиду за трещину, но, судя по боли в руке, сделал только себе хуже. «Какие же вы шумные!» — устало вздохнул Лурфин. «Сын, расскажи всё по порядку!» Груфдар много и нескладно говорил, размахивая руками. Обвинял меня, кричал на отца. Но в целом он был прав. Не стоило возрождать Игдрасиль. Дослушав историю, Урфин вместе с сыном нахмурившись уставились на меня. Это каким нужно быть идиотом, чтобы притащить в наш мир нового бога, возмутился Урфин. Для начала подбирая слова, пенёк переросток, вспылил я от того, что он пытается прикинуться невинным. И не надо делать вид, что ты не знал о том, что в моей душе живёт Игдрасиль, возмутился я, ткнув пальцем в бога. Да как ты смеешь, пророкотал Урфин, а после замялся и добавил. Нет, я, конечно, видел, что в твоей душе сидит какая-то живость. Но откуда мне было знать, что там прячется долбаный бог? Ну, конечно. Ты ничего не знал, усмехнулся я. Ответь, пожалуйста, на один вопрос. Божественная энергия отличается от энергии сучестой знати или обычных смертных? Урфин промолчал. Я так и думал. Ты всё знал. Он из-за своей жадности решил, что с помощью божественного попутчика мне будет проще добиться величия, подарив тебе желаемые кубы веры, припечатал я. Отец, твой я идиот, выкрикнул Грувдар. Да, папаша, у тебя тот ещё. Я не успел договорить, так как и мне прилетело. То я тоже идиот, фыркнул Дендроид, даже не посмотрев на меня. Орхин, кого ты вырастил? Никакого уважения к старшим. Тебя обвиняет меня, обвиняет, а сам как будто ни при чём. усмехнулся я, стараясь хоть как-то сбавить градус напряжения. Не хватало мне ещё с двумя богами склизнуться. Вообще-то это ты его воспитал. Я мальца практически и не видел всё это время, поправил меня Урфин. Да он прав. Мы идиоты. Нужно было сразу разобраться с этим отголоском души. Моя чуть не сожрать из-за вас, надулся Грувдар. Нет, тебя чуть не сожрали из-за твоей несдержанности. Полетел в атаку, не зная, с кем предстоит биться, герой малолетний, поправил уя. Добровский прав. Ты безрассудный, пророка Талурфин, несмотря на то, что и сам бывал безрассудным. Ты же знал о том, что он собирается высадить эту тварь. Почему не призвал меня в тот момент? Ты не меньше болван, чем мы с Добровским. Груддор скрипнул зубами, проглотил неприятную правду и отвернулся. Добровский. Ну ты мог хотя бы посоветоваться. Я бы проверил, что ты там собрался высаживать, а после приняли бы решение, покачал головой Урфин. Мы оба облажались. И теперь об этом говорить бесполезно. Что будем делать? Что делать? Урфин почесал весок ветки. Эта тварь открыла пробои и спежёла в изнанку. Там её след затерялся, но ясно одно: «Это существо ещё не восстановило свои силы и жрёт всё живое ради их восполнения». Немного помолчав, он продолжил. «Для нас это плохо. Для всего пантеона богов плохо». «А как это касается других богов?» «Когда твой дружок Игдра сожрёт всю изнанку, не начнёт ли он пожирать богов?» — спросил Урфин. «Ты чего краски сгущаешь? Он ещё ни одного живого не сожрал». Только десяток трупов поднял и всё, но очень мощных, но всё же трупов. Пока он накопит достаточно сил, чтобы сравниться с богами, я его успею найти. Да. Но пока мы с тобой разговариваем, он шлеится где-то там и творит непойми что. А знаешь, что самое скверное в этой ситуации? Орхин сделал театральную паузу и продолжил. Тоже всего то, что ты мой аватар. Из-за тебя может и мне прилететь от божественного пантеона. «И как сильно могут дать по шапке?» — спросил я, понимая, что у Урфина есть весомые основания для паники. «Все будет зависеть от того, что успеет натворить Игдра. Если сожрет пару сотен или пару тысяч тварей, то ничего страшного. Ужарет, может, заставит выплатить штраф кубами веры. А вот если новый божок сожрет пару городов, а вместе с ними и глав чужих родов, То это будет уже конфликт с другими богами. Может и до войны дойти. Тогда все твои близкие окажутся под ударом. Да, неприятно, задумчиво сказал я. Хуже всего будет, если этот тварь сожрёт какого-нибудь бога. За такое могут и разоплатить. Белург не нет его. Твою душу тоже уничтожат без права на перерождение. Воцарилось гнетущее молчание. Каждый думал о том, как быть дальше, где искать Игду и как мы смогли так облажаться. Кстати, за то, что вы убили королеву крыс, нас тоже по голове не погладят. Орфин печально посмотрел на своего сына, протянул ветвь и потрепал его по голове. Ладно, что сделано, то сделано. Дывля поэсть в новые неприятности, пока меня не будет. Я постараюсь узнать, куда эта тварь сбежала. Бог исчез в зелёной вспышке, а вместе с ним растворился и купол, созданный грувдаром. Что я там говорил? За возрождение я обязан жизнью Игдрасилю. Скоро эту самую жизнь могут и отобрать.